Пакетбот уже отошел от борта и поджидал святую Ольгу. Из люка в борту корабля то и дело высовывались любопытные лица канониров. На юте капитан в одном камзоле с кружевным воротником пристально глядел на уходящее судно. — На двадцать сажений отойдем и утопят, — бормотал Прохор, крестясь. Надоело ему по нескольку раз в день ждать погибели. Как пить дать утопят. Чтобы купец барыш свой на дно пустил? Не слыхал про такое, усмехнулся Лукин. Потошли на 20 саженей. Кетбот тоже стоял под пушками. Корвет покачивался, словно раздумывал о случившемся. Но вот взсмитнулись кливера, тарабарь повёл носом, хватая ветер. Вот это выучка подсокал языком баранов. Любо посмотреть. Не уж-то купчишка плюнет на товар и утопит. С уважением и любопытством шмыгнул носом Труднов. Расстреляет издали. — Откуда мы не достанем его? — вздохнул Прохор. На всю волю Божьей перекрестился Баранов и обернулся к Лукину. — Ты, Терентий Степанович, пойди-ка в трюм. Подал свой пистолет. — Если попробуют забрать груз, сунь в бочку с порохом и пальни, а то увезут тебя в Европу. «Да и перекрестят силой!» — добавил не то, шутя не то серьезно. Натянув шапку до самых ушей, крикнул гребцам. «Детушки, навались! Дружненько! Раз! Раз!» И вдруг из-за скалистого острова показался парус. Баранов скинул подзорную трубу, щуря глаз. "Ты «Да это же Феникс", пробормотал удивлённо. Вскоре виден уже был Дмитрий Бочаров за штурвалом, седая бородам аталась на ветру, и кристалв его по ушам на баке торчали рыла двух единорогов. Где пушки да был хрен старый, рассмеялся Баранов. Грибцы повеселели, естественно, громко заговорили и засмеялись. Корвет тоже оценил пушки Феникса. Поставить же деревянные игрушки вместо пушек мог только старый пьянится Бачиров. И только он мог явиться среди океана в самую трудную минуту. Феникс подошёл к галере на 15 саженей. Из седой бороды капитана торчал красный в рытвенных нос. — Алексашка, мы ж с тобой не попрощались по-людски! — крикнул он, смеясь. — Дай, думаю, вернусь. А ось остыл уже, и не поносишь меня старого. Петька Коломин велел тебе привет передать. Его без мачт... К медновцам выбросила, еле отбился. Но теперь уже обомонатил. Там вся жила. Тебя ищет. В крепости, вернувшиеся из вояжа, застали затишье. Твердой рукой Кусков навел порядок. Решительные его действия примирили на время всех компанийских служащих и колониальных поселенцев. Баранов и его люди никому ничего о содеянном говорить не стали. По обычаю участники экспедиции и обороны собрались в заставленном байдарами по гаузе. На бочках и ящиках расставили чарки, кружки, бутылки, разложили нехитрую закуску. Не успел управляющий начать речь к собравшимся, только обнажив лусеющую белокурую голову, Из тёмного угла раздался смиренный голос. "В водкой да ромом погибших не поминают. Выпейте за своё здоровье. Можно и за удачу". Промышленные удивлённо оглянулись. В тени стоял Инок Герман. "Как ты попал сюда, батюшка?" удивлённо пробасил Медведников, сидевший у запертых дверей. «Для пославшего меня нет преград», — тихо ответил монах и снова обратился к Баранову. «Мой долг — напомнить всем, что призваны мы в мир не для праздников, для битвы. Всех нас озирает свыше небесный полководец». Достойно ли служить вы ему? Праздновать победу будем там. Здесь же надо позаботиться о павших и покаяться. Мне не в чём кается, батюшка, с печалью в голосе сказал Баранов. Вы в ответе за наши души я за ваши жизни глядя на монаха он чувствовал что этот тишеший затворник всё знает не только садиное ведает но и в промыслы проникает думал с раздражением